Глава 17. Место, где изволят вкушать пищу сливки столицы, дворян, промышленники, знаменитости, влиятельные учёные и многие другие. Было невероятно эффектным. Не все могли позволить себе оплатить здесь еду, стоило она баснословных денег. Словно боги спускали блюда прямо с неба. Убранство помещения дышало роскошью, изысканной, утончённой. Персонал прекрасно образован, с великолепными манерами и чувством такта. Очень уютное место, особенно если ты берёшь столик у окна. Нам дали именно такой. Весь персонал заволновался, стоило Змейсу появиться на пороге. Засуетился и раскланялся. В мою сторону косились изучающе, а когда лорд Сеймур представил меня, просто перестали замечать. То ли их внимание заслуживает только кандидатка на роль леди Сеймур, то ли помощники у Змейса менялись так часто, что не стоило и знакомиться. Шеф помог мне сесть, снова обращаясь как к равной и тем самым смущая я. Все присутствующие в зале смотрели на нас. Расположившись напротив, лорд поинтересовался: "Что такое? Не могли бы вы общаться со мной как с помощницей, а не как с леди?" поколебавшись, спросила я. "Одно другому не мешает", пожал плечами он. "Но это привлекает внимание людей. Они не понимают ваших поступков". Попробовала донести истину до начальства. Это их проблемы. Мне воспитание не позволяет принижать женщину, которая по поведению и образованию равна мне. А по рождению, напомнила я. Это не имеет значения. Я бы с ним не согласилась, но спорить дальше не имело смысла. Шеф очень упрям. Тем более к нам уже подошёл официант и предложил меню. Желаете изучить прежде чем заказать, тактично уточнил он. Для начала, теирийского вина. Нам есть что отметить, заметил лорд. У официанта округлились глаза. Кажется, он всё неправильно понял. В замешательстве была и я. Что? тихо осведомилась у шефа. Экзамен, по которому вам поставили высший балл. Откуда вы знаете? нахмурилась я. Вы не озаботились узнать свою оценку, когда спешили ко мне, поэтому этим занялся я. О, вы сами выберете или закажете мне? поинтересовался лорд Сеймур. Доверюсь вашему вкусу, ответила я, думая, насколько сложно для меня посещать такие места. Необходимо сдержать лицо и не позволить шефу создать ситуацию, при которой нас неправильно поймут, выматывала. Тогда начал начальник, повернувшись к официанту. Я немного отвлеклась, взгляд наткнулся на совсем юную девушку, взирающую на меня с ненавистью. Если бы она могла, подошла бы и воткнула в меня вилку. Её родители смотрели неодобрительно и разочарованно. "Кажется, мы встретили вашу поклонницу", прошептала я шефу, едва официант отошёл. "Что?" удивился он и перевёл взгляд на дальний от нас столик. "Это знакомый моего отца, хотел устроить мой брак с его дочерью. Ем было отказано, но, видимо, это воспринялось болезненно". Снова мельком взглянув на девушку, я недоумённо посмотрела на начальника. "Ну, Спросил он, сложив руки на груди и прищурив улыбку. Что? Дело ловить, что не поняла. Ваша интонация. Вы недовольны. Не совсем так. Просто неплохая же девушка. Почему не она? Вы против брака по расчёту. Не знал, что вы так хорошо разбираетесь в людях. Да ещё с расстояния, иронично заметило начальство. Все здесь вместе женятся по расчёту, очень придирчиво выбирая себе супругу. Такова наша судьба. И выбора никто не имеет. Хм, может, это влиятельный лорд его не имеет? А вот кто попроще не настолько щепетильный. Но я промолчала. Не моё это дело. Кстати, вам необходимо сейчас думать о преступниках и убийцах. Не отвлекайтесь от важного процесса. Срочно нужно вспомнить, где именно видели трость и при каких обстоятельствах. Сейчас время может спасти жизнь его величеству. Добил меня шеф. Император Один из немногих, кто верил в меня, хвалил и, в принципе, назначил на эту должность. Нужно постараться, у нашей империи хороший правитель. Пока заказ готовили, я хмуро рассматривала скатерть. Лорд Сеймур созерцал посетителей ресторана, те нервничали, не понимая, чем заслужили такое внимание. Прервал эту пытку официант, принеся нам заказанные блюда. Пахло вкусно, мяса на тарелках было много, А оно всегда хорошо влияло на мои умственные способности и память. Шеф удачно заказал. Едва нам разлили вино по бокалам, как официант испарился. За ваше успешное окончание академии, предложил Сеймур тост. Благодарю, приняла поздравление я, и мы чокнулись бокалами. Вам неудобно со мной в этом месте? неожиданно спросил Змейс. Да, все смотрят на нас. Строит догадки. Боюсь даже представить, что они подумали насчёт того, что мы празднуем. Вас настолько волнует мнение окружающих? При моём общественном положении по-другому никак. Заметила я, намекаешь, что мы по-разному смотрим на вещи из-за разницы в возможностях. Теперь у вас совсем другие положения и возможности. Не пора ли пересмотреть взгляды? Надолго ли эти изменения в моей жизни? Вскинула я брови. Лорд промолчал, задумчиво меня рассматривая. А я ела и старалась сосредоточиться на том, чтобы вспомнить. Вино было вкусным, еда восхитительной. Как в такой обстановке думать об убийствах? Вот о доме, ароматном чае и книжечку почитать в кресле после сытного ужина. Совсем другое дело. Эдвард, раздался рядом очень приятный голос. Обернувшись, я увидела пару, сразу сложно определить какого возраста. Змеицы живут долго. Оба богатые и симпатичные. С кроллами этой паре конкурировать сложно, но для своей расы невероятно привлекательны. Мы присядем? поинтересовался мужчина, тем временем поссматривая на меня. Я покосилась на начальника. "Добрый день. Прошу", жестом пригласил он. Дама опустилась рядом со мной, а мужчина разместился около шефа. И к нам уже снова спешил официант. Представишь нас? Или эта девушка тоже не заслуживает этого? Я в шоке посмотрела на начальника. Он говорил так раньше про ледди? Какой скандал. "На в этом случае я не стану возражать", невозмутимо ответил Змейс. "Мама, папа, это мисс Анна Аркури, мой помощник. Это мои родители, леди Сара Сеймур и лорд Годрик Сеймур. Опережая ваш вопрос, титул я получил в награду за одно из дел, и его будет наследовать мой второй сын". В удивлении я снова посмотрела на Змейса. уже воспринимая их по-новому. "Она милая", заметила матушка шефа. Помощник женщина с улыбкой утешнил батюшка Змейся. Он хорошо знает своего отпрыска. "Его величество лично назначил. Да почему бы и нет? Проблем быть не должно", мисс Аркури прямо заявила, что я не в её вкусе. Услышав подобное, я подавилась листом салата и закашлялась. Леди Сеймур заботливо постучала меня по спине. Вся красная от смущения, я злобно смотрела на начальника, мечтая его убить. Он вообще думает, кому и что говорит? Неплохо бы ему приобрести фильтр между мозгами и языком. Не переживайте, мой сын всегда рационален, чистен и порой бестактен, утешила меня подруга в Достоевщии Императрицы. Но скажите, с вами не случались несчастные случаи? "Мама", прорычал начальник. "Да, родной", мило улыбнулась его родительница. Может, хватит проводить свои эксперименты? Я же для дела. А ну обождёт, не согласился с женщиной сын. Они всегда спорят, улыбнулся мне старший Сеймур. Вам нравится работать с моим сыном? Глава этой сумасшедшей семейки внимательно за мной наблюдал, а я подавляла желание передернуть плечами. Это совершенно новый опыт, очень увлекательно, пробормотала я и запихала в рот большой кусок мяса. Невероятная грубость по этикету. Зато спрашивать не будут. Папа, не испугни мне помощницу. Я ещё не раскрыл дело, попросил шеф. Что ты мне подсказывает, мисс Аркурени из Погливых? Тонко улыбнулся глава семейства Змейсов. Ты ведь придёшь на семейный ужин через неделю. Поинтересовалась женщина у сына. Не смей отказываться, не буди во мне зверя. Чтобы ты знакомила меня с различными претендентками на роль моей невесты, недовольно уточнил начальник. У нас будут знакомые, ничего личного. Если так боишься, то возьми с собой свою милую помощницу, будешь прятаться за её спиной, предложила леди. Я снова закашлялась, и женщина опять постучала по спине, помогая. Я закивала в знак благодарности. Лорд Годрик с хитринкой во взгляде на нас посматривал, ему было весело, мне нет. В этот момент родителям Сеймура принесли заказ. и они начали вкушать пищу, продолжая разговор в таком же шутливом ключе. Это последний раз, когда я отправилась ужинать с шефом. В итоге из ресторана я выползла, испытывая дикий стресс. Все же мне за эту работу не доплачивают. Родители у начальника специфические, хоть и очень приятные. Надо перестать посещать такие места. Не для меня они. Разве бывала я хоть раз... Вспомнила! Вскричала я, подпрыгнув. Рядом скинулся шеф. всё поняв. «И?» Такую трость имел партнёр жениха моей подруги. Мы случайно встретились и за беседы дошли до одного кафе, решив отдохнуть. Место было дорогое. Видимо, им она пыталась произвести на меня впечатление. А ещё состоятельным женихом. У него была встреча в ресторане напротив. Но нас он не видел. Как сказал невесте, не одобрял, когда она интересуется его работой. «Надо думать. За такой труд приговаривают к веселице». Нужно кормить вас чаще. Это приносит отличные результаты. Как зовут вашу подругу? Лин Сибрайт. Прекрасно. Скоро мы решим загадку. А что делать мне? Вам, думаю, следует пойти домой. Теперь дело за мной. На следующий день я с самого утра вошла в кабинет шефа, излучая недовольство. Что-то случилось? Удивлённо вскинул бровь Змейс. Я положила перед ним газету. И уточнил он. На первое полосе стать я. Мы обручены, и вы знакомите меня со своими родителями. Ерунда, не стоит внимания вашего, возможно. А как быть со мной? А что с вами? Моя репутация. С ней всё хорошо. Никто не подозревает вас, что вы моя любовница. Помолвка. Он издевается. Противный лорд. А как моя личная жизнь? Кто захочет обратить на меня внимание, зная, что я ваша невеста? Да я до старости буду старой девой. Хорошо, заставлю их сделать опровержение, сдался Сеймур. Благодарю вас, кивнула я и положила кучу документов перед шефом. Что это? Отчеты. Снова? Да, некоторые следователи направляют документы на согласование высших мер наказания перед судом или для дополнительных полномочий в расследовании. Они явно перерабатывают, процедил Сеймур, недовольно беря верхний лист бумаги. «Возможно, ваша репутация очень их вдохновляет и подконтрольные вам отделы стараются изо всех сил». Мягко намекнула, но шеф понял, о чём я на самом деле толкую и бросил на меня тяжёлый взгляд. Правда, я теперь не боялась. «Помимо этого, есть ещё какие-то вопросы?» «Сегодня мой последний день в качестве вашего помощника», — сообщила я. «Желаете уволиться?» «Практика закончилась». Так, да, подготовьте документы своего официального трудоустройства. Вы подпишете? Уточнила специально, знаю, что шеф обесит глупые вопросы. Подумал, неопределённо повёл бровью он. Кстати, у меня будет к вам поручение. После оформления своих документов отправляйтесь в канцелярию к императору и передайте от меня письмо лично его величеству. Возьмите с собой амулет наивысшей степени защиты. Мрачно посмотрев на змеиса, я уточнила: "Зачем защита? Возможно, вас попытаются убить?" "Но это не точно". Очень утешил. "Что за работа? Каждый день рискуют то своей жизнью, то репутацией. Нужно увольняться". Такие мысли крутились в моей голове, пока я оформляла документы на трудоустройство. Противный, противный змеис. Никто на меня не покушался. Спокойно добралась до места назначения, спокойно передала письмо, а вернувшись обратно к шефу, оказалась в допросной в здании, где работал специальный отдел стражи, связанный с разведкой и государственными преступлениями. В соседнем помещении, куда были приоткрыты двери, находилась пыточная. Едва я ступила в комнату, как на меня настороженно уставились все присутствующие, кроме начальника. Тот смотрел на двух мужчин, которых я видела недавно, когда болтала с Брайтом. Теперь их вид был не очень респектабельным. Они были мрачные, угрюмые и побитые. Вы уже всё сделали? уточнил Сеймур, посмотрев на меня. Да, будут ещё указания, спросила я, стараясь не показать своего волнения, того, насколько мне всё это неприятно. Предсказать судьбу арестованных несложно, и как обывателя меня пугали подобные перспективы. На первом этаже в вестибюле сидит ваша бывшая одноклассница. Вы должна успокоить её, чтобы она не скандалила. Лучше будет, если девушка отправится домой и забудет о своём женихе. По предварительным данным, она не причастна к случившемуся, поэтому пусть не создаёт лишних проблем, велел начальник. Как пройти наверх? Скрывая недовольство, уточнила я. Налево по коридору и потом по лестнице вверх, ответил один из стражников. Несложно понять, что они ждут, когда я уйду, и тогда продолжат дознание. Лорд не хочет, чтобы я видела их методы. Этого не желала и я, но разговаривать с Линси, мечты, которые рухнули в один миг, тяжело и непросто. Входя в вестибюль, я ожидала увидеть Форию, которая устроила истерику, скандал на всё здание, услышать выкрики и угрозы, но обнаружила сутулину девушку, чьё лицо потемнело от горя. Подойдя, я присела рядом и стала ждать, пока бывшая одноклассница обратит на меня внимание. Всё будет хорошо, тихо спросила Линси. Хотела её утешить, успокоить, но нет. У твоего жениха точно всё будет плохо. У тебя первое время пока печалишься о нём, потом всё наладится, и ты забудешь. Такая хорошая партия очень мне подходил. Конечно, с ним было сложно, трудный характер. Как теперь найти подходящего мужчину? Никому нельзя верить. Всевышний, что скажут родители? Обдумав то, что сейчас услышала, я осознала: у Линси не разбито сердце, разрушены лишь материальные планы, а с этим можно справиться. Скоро приём у портлонингов. Съезди, там наверняка будут важные особы. Можно будет найти мужа намного выгоднее. Смеёшься? Кто меня туда пустит? У них бывает избранное общество, и попасть можно только по приглашению. Это мечта. Лорду Сеймуру прислали Я попробую уговорить его переподписать на тебя, как гостью от его лица. Он всё равно не хотел ехать. Ты только там его не опозорь, попросила я. Ты что? Я занималась с известными учителями. На моё светское образование батюшка тратил все наши деньги. Говорил инвестиции. Я должна хорошо выйти замуж или под вью родителей. Попроси палача. Я потом отблагодарю, если всё удастся. Попрошу. Ему это ничего не стоит. «А для тебя это шанс». Брайт воспрянула духом, почуяв перспективы ближайшего будущего. Щечки зарумянились, в глазах вернулись живость и блеск. «А ты давно у него помощником?» «Нет, не так уж. И, возможно, скоро перестану им быть. Так что используем возможность, пока она есть». Линси, понимающий, кивнула. «Я посадила ее в экипаж до дома, пообещав прислать записку, вышла у меня или нет. Я и сама не знала, получится ли. Шеф непростой змей, но кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Вздохнув, я снова направилась в казематы. Какие ещё обязанности принесёт мне этот день?